Историческое примечание. Образ Венеции, созданный в этой книге, во многом основывается на документальных исторических свидетельствах. Главные герои, Фимето Бинкини и Бучинати Адольди, порождены моей фантазией, но хорошо известно, что Венеция, как и Рим до разграбления 1527 года, славилась своими куртизанками. Также доподлинно известно, что некоторые из этих женщин наряду с попугайчиками, собачками и прочими диковинками держали у себя карликов. Некоторые из персонажей этой книги являются реальными историческими лицами. В описываемую пору в Венеции жили и художник Тициан Овечелло, более известный просто как Тициан, и писатель Пьетро Аретино. Жил здесь также и архитектор Якопо Сансавина, построивший в этом городе множество прекрасных зданий в стиле высокого возрождения. Правда, в те годы, когда разворачивается действие книги, ему только начали поступать заказы на проекты впоследствии прославившие его. На протяжении своего долгого и блистательного творческого пути Тициан создал несколько портретов обнажённых женщин, среди которых особенно выделяется изображение женщины, лежащей на кровати. В ногах у неё спящая собачка, а на заднем плане две служанки. Фоном для портрета послужил интерьер дома самого живописца. Это полотно находилось в его мастерской, и, по-видимому, в 1530-е годы. В 1538 году картина оказалась в Урбино, где её приобрёл тогдашний престолонаследник. Отсюда её нынешнее название Венера Урбинская. Искусствоведы расходятся во мнениях относительно смысла этой картины, однако более чем вероятно, что позировала Тициану венецианская куртизанка. Пьетро Аритино меньше известен за пределами своей родины. Он носил прозвище Бич государи а его письма, сатиры на церковь и на светских властителей завоевали ему равное количество врагов и друзей. Хорошо известно, что он водил дружбу с куртизанками. Примечательно, что его перу принадлежат как религиозные, так и порнографические сочинения, в частности, развратные сонеты, которые он написал, желая поддержать своих друзей Джулио Романо и Марк Антонио Раймонди и в качестве дополнения к их серии из 16 рисунков. По ним впоследствии были выполнены гравюры, известные под названием «И-пости» — позы или позиции, и вызвавшие грандиозный скандал в римском обществе в середине 20-х годов XVI -го века. Оригинальные гравюры не дошли до нашего времени, лишь несколько уцелевших фрагментов хранятся в Британском музее. Позже стихи Аретино перепечатывались уже вместе с более грубыми ксилографиями, копировавшими подлинные гравюры, и начиная с середины XVI века и вплоть до наших дней пользовались большим спросом у коллекционеров эротических раритетов. Однако 2 из 16 рисунков и два сопровождающих их сонета бесследно исчезли. Позже Аретино написал рассуждения и ragionamenti Очередной трактат порнографического характера, содержащий раздел, посвящённый воспитанию куртизанки, который был опубликован в 30-х годах XVI -го столетия. Спустя несколько лет после его смерти, последовавшей в 1554 году, деятели контрреформации выпустили список запрещённых книг, в котором сочинения Аретино занимали одно из первых мест. Что же касается еврейского гетто в Венеции, то известно, что некий Ашер Мишулам, сын главы тамошней еврейской общины в середине 30-х годов XVI -го века, обратился в христианство. Поскольку мне не удалось найти почти никаких сведений о нем, я решила дать моему персонажу другое имя и наделила его, без сомнения, иным жизненным опытом. Что касается коряги. По-итальянски ее называли «Ла Драга» — «Землечерпалка», «Волочильная сеть». Женщина по имени Елена Крузики, больше известная как Ла Драга, действительно упомянута в судебных документах той эпохи. Она славилась как целительница, имела какое-то телесное увечье и плохо видела. Меня околдовали как ее, отчасти документированная, история, так и ее имя. Однако я позволила себе достаточно вольно обойтись ее биографией, изменив и ее характер, и судьбу настоящие Елена Крузики дожила до старости, не взирая на столкновения с властями. В действительности Венеция выказывала куда больше мягкости, чем многие другие государства, когда речь шла о таких преступлениях, как колдовство. И до наших дней письменные источники, если таковые вообще имелись, свидетельствующие о публичных сожжениях, не дошли. Тем не менее, известно другое: преступников, которые каким-либо образом оскорбили государство, казнили без лишней шумихи. Их просто топили ночью в канале Орфано. Также хочу откровенно признаться, что хит реестр куртизанок, брошюра несколько сатирического характера с описанием достоинств и особых черт этих женщин, и в самом деле существовал в Венеции. Появился он на несколько лет позже, чем указано мною. Таковы намеренные вольности, допущенные мною в отношении исторических фактов. Прочие ошибки, за которые я заранее прошу извинения у читателей, объясняются тем, что даже кропотливые изыскания и глубокое увлечение эпохой не в силах превратить романиста в историка. Вы прослушали книгу Сары Дюнан в обществе куртизанки, записанную Storytel в 2022 году. Текст читал Илья Слоневский.